Глава двенадцатая. Сколько уже прошло дней, недель или месяцев? Сколько мне еще скитаться по необъятным просторам преисподней? Я устал, честно, но остановиться не могу. Здесь нельзя останавливаться ни в коем случае. Стоит только расслабиться, как тебя поглотит очередная тварь или же сама тьма, что следует за тобой по пятам. Мне кажется, я пропитался ей. «Моя магия цвета чистого изумруда стала какой-то мутной. Нет, она не потеряла свою насыщенность. Просто теперь она чуть темнее. Будто мрак, что пропитывает здесь каждую травинку и камушек, проник в меня, в мой исток и извратил его. Сложно убивать своих близких, пробивать их тела насквозь и идти дальше. Словно ничего не случилось, оставляя за собой горы трупов. Увы, но именно этим я и занимался». Да, я понимал, что все существа, что повстречались мне на пути, не настоящие. То есть они живые отчасти, но при этом не те, за кого себя выдают. Но от этого мне не становилось легче. И когда я в десятый раз убил свою любимую, то без сил рухнул на колени, тут же утонувшие в зыбучем песке, и закричал, что было мочи, вскинув руки к черно-красному небу. Словно в ответ на мой незаданный вопрос, оно обрушило на меня дождь. Настолько холодный, что каждая капля била по мне, словно градинка. В ту же секунду смертельный мороз пробрался под одежду и сжал сердце. Я готов был сдаться. Я хотел спокойно выдохнуть и распрощаться с жизнью. Я устал. Кар! крик ворона заставил меня встрепенуться. Обернувшись, я увидел эту гадкую птицу что с издевкой смотрела на меня, соседнего островка. «Да что тебе надо?» Со злостью и отчаянием воскликнул я. Кар! Единственное, что могла ответить птица. «Да чтоб тебя, черти!» «Ох, зря я это сказал!» «Стоит их только упомянуть, как они тут же появятся!» «Илья!» Тихий и нежный женский голос совсем рядом со мной. «Ты забыл обо мне?» Мягкие руки коснулись моих плеч. Нежно провели по щекам и застыли у лица. Я не оборачивался. Знал, что это очередной демон в облике огневолосой красотки Люды. «Почему ты сдаешься? Неужели не желаешь ко мне вернуться?» «А вот это что-то новенькое. Обычно демоны звали к себе в объятия, предлагая отдохнуть или же остаться с ними навеки. А это...» «Хочу», — выдохнул я. «Но не могу». «Разве?» — участливо спросила она легонько взъерошив мои грязные волосы. «Ты ведь уже проходил сквозь миры. Что тебе стоит сделать это вновь?» «Я не знаю, как это делается». Ее слова вдохновляли, заставляли задуматься. Но в то же время я был настолько истощен, что не хотел даже пошевелить пальцем. «Моих сил здесь недостаточно». «Уверен?» Ее ладони вновь коснулись щек и чуть задели губы. «Мне искренне хотелось развернуться, поцеловать ее руки». И впиться с жарким поцелуем в пылки и губы. Вот только... Ты не настоящая. Я все же переборол себя и поднялся на ноги. Развернулся, уже готовясь снова быть убитым, но... Ничего не последовало. И ты... Слова застряли в горле, когда я увидел девушку, стоявшую передо мной. Точнее, темный силуэт, что был отчасти похож на женский. Но это скорее черная дымка, воплотившаяся в нечто... Ни на что не похожее. Лицо Люды то и дело дрожало, будто под кожей у демона скользили черви. Лик менялся каждые несколько секунд. Вот передо мной Смирнова-младшая, а вот ее старшая сестра Лида. Но не успеваю я моргнуть, как передо мной хитро улыбается боярня Морозова, а следом уже сама княгиня Савельева. «И что теперь?» – тихо спросил я, ожидая подвуха. «Оружие я давно потерял, переродившись с пустыми руками а нового получить пока что не успел. Да и не хотел, если честно. Мне бы просто отдохнуть пару часов, ведь я здесь... Долго. Словно прочитав мои мысли, ответила демон. Сейчас ее лицо приобрело черты Кати, моей сестры. Но при этом глаза были чуть раскосые. Да, с азиатами в последнее время я тесно сотрудничаю, но это сейчас неважно. Она покачала головой и мягко улыбнулась уже тонкими губами госпожи Цао. «Главное, что это не твой мир, Илья. Тебе здесь не место». С этими словами она легонько ткнула меня черным когтем в грудь, оставив после него дымный след. «Не могу с этим спорить», — согласился я. Все это выглядело довольно странно. Она не пыталась меня убить или покалечить, не манила в западню, наоборот. Прямо говорила, чтобы я отсюда проваливал. «Вот только как? Чего ты добиваешься?» «Я хочу помочь». Демон с лицом Минь склонила голову на бок и хмыкнула, на мгновение обнажив острые зубки. «Что ты на это скажешь?» «Каким образом?» «Конечно же, я был обеими руками за, но и доверять ей полностью не собирался. Возможно, это какая-то хитрая и жестокая обманка. Кое-кто нуждается в твоей помощи». Она указала на Ворона, что все это время с интересом наблюдал за нами. Заметив, что на него обратили внимание, он громко каркнул. «Мой друг оказался заложником во всех смыслах этого слова». «Невермор. Я покосился на птицу, что в тот момент блеснула бусинкой черного глаза. Но разве он не служка Торникова? «Раньше так и было», — кивнула демон. «Однако сейчас все изменилось. Ваш князь оказался слабым. Появились те, кто смог забрать силы моего друга. И из-за этого он теперь вечный пленник этого мира. Думаю, ты и сам догадываешься» что никому не нравится жить здесь постоянно. Ничего не понимаю. Я мотнул головой, будто прогонял на вождение. Кто-то смог отобрать силы у демона? А сам Невермур снова покосился на ворона. Здесь? Да, так. Хищно улыбнулась черная фигура, а после махнула рукой на птицу. Но это не он, а всего лишь одна из частичек его души. Иди за ним, и он приведет тебя к собственной темнице. Освободи моего друга. И переведи к нам того, кто виновен в смертях моих братьев и сестер. При этих словах глаза демона полыхнули ярким красным пламенем. Ты знаешь, о ком я говорю? Хао! выдохнул я. Да, мы знакомы. Он забирал жизни моих близких, продолжила темная девушка. Знаешь ли, у нас здесь тоже есть родство, и мы держимся за него как за единственное светлое пятно в том раке, в котором обитаем. Не думал, что демоны любят свет. Хмыкнул я, но тут же стер с лица ухмылку, так как моя собеседница недобро нахмурилась. «Все мы когда-то были живыми», — ответила она. «Но за свои грехи оказались здесь. Чьи-то души были настолько грязными, что слились с миром». Кивнула на мутное болото, а после снова посмотрела на меня. «Но кому-то еще удается здесь выживать и ждать того часа, когда душа искупит все прегрешения, чтобы вернуться в новый мир и начать все заново». «Интересно», — пробормотал я. «Но мне что делать? Как вернуться в реальность?» «Просто следуй за голосом, и он приведет тебя к нужному месту», — ухмыльнулась демон. «И от этого у меня мурашки по спине побежали. Ее настрой стремительно менялся. А сейчас беги». «Что?» «Беги, иначе я сожру тебя!» Я не успел даже двинуться с места, когда тень превратилась в громадного клыкастого монстра больше похожего на кляксу, что показывают психиатры, и ринулся на меня. Кар! Последнее, что в тот момент я услышал перед тем, как острые когти начали рвать мою плоть. Вернуться на тот же остров не составило особого труда. Пробиваясь сквозь толчища монстров, я верил, что вот-вот найду ту самую нить, что выведет меня из дьявольского лабиринта. А все, что попадается на пути... И лишь небольшое препятствие, которое я уже не раз преодолел. Кар! Ворон сидел на том же месте и ждал меня. Ну здравствуй, Вармор! Усмехнулся я, смахнув со своей дубинки остатки черного. Чего-то, что осталось после последнего противника. Приведешь меня к своей темнице? Кар! Птица взлетела и мигом растворилась в красном тумане. Зараза! Процедил я сквозь зубы, глядя ему вслед. И как мне за тобой бежать? «Может, подождешь хоть немного?» Но выхода не было. Теперь меня вело желание выбраться на волю, и ничто не могло остановить. Даже гигантский. «Твою мать!» Вырвался я, когда из пучины болота вырвался здоровенный кольчатый червь. «Тебя мне только не хватало!» «У него не было глаз, зато громадная пасть усеяна десятками клыков. Не надо быть гением, чтобы понять, насколько он опасен». И стоило мне сделать шаг, как тварь ударила мордой прямо в песок, воткнувшись туда на пару метров. Я успел отскочить в сторону, но меня все равно обдало пылью и грязью. Значит, новый враг способен забираться и на берег? Просто великолепно. Что мне делать с такой образиной? С подобным я сталкивался впервые. Кар! где Где-то вдалеке, где красная дымка надежно скрывала все вокруг, недовольно каркнул ворон. «Подожди!» – вырвалось у меня в ответ. Когда я вскочил на ноги и приготовился к бою. «Не до тебя сейчас». Тем временем червь уже вырвал свою морду и атаковал снова тем же приемом. Но на этот раз мне пришлось нырнуть в воду. Мало приятного, но что оставалось? кар Снова недовольная птица. Я хотел было выругаться в его адрес, но неожиданно для себя почувствовал нечто теплое в груди. Новое ощущение, которое постепенно разгоралось, придавало сил а вместе с этим тянуло в сторону ворона. «Так, вот это уже интересно», – пробормотал я и ринулся к чернокрылому собеседнику. Черевь же снова бросился на меня, но я почувствовал опасность. Казалось, что теперь я могу ощущать все, что происходит вокруг. В воде, на суше, в воздухе. Невидимые эфирные вибрации стали для меня осязаемы. Поэтому в тот момент, когда клыкастая морда чудовища ударила, я отпрыгнул влево. Там же вынырнул и сразу увернулся от крокодила, который, как оказалось, только и ждал этой секунды. Его клыки сомкнулись у самого моего лица, но все же схватили лишь воздух. Я самодовольно ухмыльнулся и мигом запрыгнул на монстра. Зачем я это сделал, тогда не осознавал. Это произошло рефлекторно, но именно подобная глупость и спасла меня. Как только червь выпрямился и атаковал в очередной раз, я спрыгнул со спины ошалевшего. Крокодил так дергался, что было понятно. Он явно не ожидал такой наглости и растерялся. Монстра. Клыки червя тут же вонзились в прочную тушу демонической рептилии, пробив ее насквозь. Вслед за этим по болоту прокатился рев, а я же услышал еще и хруст ломаемых костей. Червь вскинул морду и пожирал вырывающегося крокодила. Судьба второго была предрешена. Однако я не стал дожидаться конца кровавой сцены. Мне дали время, и я собирался им воспользоваться. Метнувшись в сторону ворона, присутствие которого теперь явственно ощущалось, выскочил на берег, где я увидел онова. Но как только я ступил на песок, птица вновь каркнула и слетела с ветки. «Да ты издеваешься», – прохрипел я и бросился следом. Но как только я сделал пару шагов в тумане, как из-под ног ушла земля, и я кубарем покатился с песчаного бугура. Падение продлилось всего несколько секунд, но за это время я успел придумать столько нелицеприятных аппетитов в адрес Невермора, что можно было бы составить полноценный словарь нецензурной брани от Филатова. А в следующий миг я обо что-то ударил со спиной и замер, сидя на пятой точке и взирая на громадный холм, что вздымался передо мной. И как это вообще возможно? Конечно же, риторический вопрос. В преисподней все возможно. А смена ландшафта лишь мало из того, с чем здесь можно еще повстречаться. Но от созерцания красот, преисподней, меня отвлек новый рев. И тут же наверху бархана из песка вырвалась башка того самого червя. Каким-то образом он увидел меня и помчался навстречу, распахнув пасть. «Да чтоб ты сдох, тварь!» – вырвалось у меня. Мигом подскочив, обернулся и увидел перед собой простую деревянную дверь, а вокруг лишь мгла за которой ничего не видно. Серьезно? Единственная мысль, что посетила мою голову в тот момент. После чего я схватился за ручку и резко потянул на себя.